Глава 11 Прогулка. Привычка гулять по весьма удаленным от Череповца местам завелась у них давно. Проблема была лишь в том, что это было возможно лишь там, где кто-нибудь из них когда-нибудь был. А так как ни Сергея, ни Галя в Париже или, скажем, в Нью-Йорке никогда не были, то оставалось довольствоваться просторами родными. Особенно им нравилось бродить по нескучному саду поздней осенью. зимой привлекал летний сад в Питере, сегодня они гуляли по аллеям в Гаграх. Вдыхая, да что там вдыхая, практически поедая этот ни с чем не сравнимый воздух, Сергей был по обыкновению весел. Галя же, наоборот, больше задумчивая. Она рассматривала старые гагры, кишащие отдыхающими. Это был город, в котором ей еще не приходилось бывать. Откровенно говоря, она путешествовала в своей жизни крайне мало. Вологда, Новосибирск, Иркутск — вот и все, чем она могла похвастать. Черное море было детской мечтой, сбывшейся только сейчас, спустя много лет. Да и то вот таким весьма необычным способом. Впрочем, она не жалела, скорее наоборот. Ей очень нравились эти прогулки с Сережей. Вот и сегодня, рассматривая незнакомые пейзажи, вдыхая ароматы эвкалипта и алиандр, ей было очень хорошо. Сергей, взявший на себя ролик экскурсовода, смешил ее, показывая всевозможные достопримечательности. Вот, Галь, посмотри, за этим углом будет бар. Там работает сам Вэлл. Он готовит чудесные коктейли. Они повернули за угол и направились к летнему павильону. Внутри этого строения, где стены были обложены камнем, было прохладно и безлюдно. Играла тихая музыка. Людей в баре не было. В этот полуденный час отдыхающие выбирали заведение посолиднее, там, где можно было перекусить шашлычком, запив его стаканчиком местного вина. «Самвел, дай нам, пожалуйста, два кофе глисы. «Сейчас, дорогой», — улыбнулся ранним посетителем бармен и ушел в подсобку. «Ты пила когда-нибудь кофе сы? «Нет, Сереженька, никогда. А что это?» «Честно сказать, я и не знаю, как должен выглядеть настоящий вариант. Но здесь мы получим по стаканчику холодного кофе с мороженым сверху, посыпанным шоколадной стружкой». «Обязательно посыпанный стружкой, иначе не то. Когда напиток будет допит, то на стенках останется шоколад, его можно будет собирать ложечкой и есть. Это очень вкусно, вот увидишь». Появился сам Вэл, не переставая улыбаться, он поставил на стол два высоких стакана с напитком, маленькое блюдечко с арахисом и три рюмки с коричневой жидкостью. Что это? Угощаю. Вы сегодня первые посетители. Это чача. Не пугайтесь, девушка. Это особенная чача. У моего деда 600 литров вина чуть не пропало. Вот он ее в чачу и перегнал, пока не поздно. А почему она коричневая? А, заметил, молодец. У деда рижане отдыхали. Вот он и попросил с соседом Суриком, Уриком, тут часто в Риге бывает, ящик рижского бальзама передать. Так что он этот бальзам с чачей смешал, и вы сейчас обалдеете от результата. Сергей с Галей послушно подняли свои рюмки и чокнулись с Самвелом. — За хороший день. Спасибо, дорогой. — Кто же все-таки деда надоумил, а? — спросил Сергей, смакуя вкус напитка. Чача была мягкая, на вкус отдавала, чем-то едва уловимо лесным, и к тому же была совсем не крепкой. — А, понравилось. Сам рижанин и надоумил. Он, когда отдыхал здесь, всегда в чачу капельку из своей фляжки добавлял. Дед как-то попросил попробовать и удивился вкус. И еще знаешь, какой побочный эффект получился? Самвел вопросительно посмотрел на Сергея и вылил на тарелку остатки чачи. Чиркнул зажигалкой. Жидкость мгновенно вспыхнула. Это было так неожиданно, что Галина ойкнула. Довольный произведенным эффектом, Самвел поставил на поднос рюмки и сказал. — Вот так. А когда пьешь, кажется, что не больше 18 градусов. И никакой химии, заметь. Он улыбнулся и заспешил к стойке, у которой уже стояло двое новых посетителей. Спустя полчаса они остановились у прекрасного здания. Сергей, тоном завзятого экскурсовода, вещал. «Перед вами ресторан «Гагрипш». Этому зданию более 100 лет. Оно уникально тем, что построено без единого гвоздя. — Сережа, что-то ты сегодня какой-то не такой, как прежде. Что-нибудь случилось? — Я знал, Галя, что ты почувствуешь. Просто не хотел портить прогулку. Он сразу стал серьезен, взял ее за руку и повел к морю. Они шли по газону, пересекая асфальтовые дорожки, пока не дошли до пляжа. Сергей явно торопился. До пляжа оставалось не более 100 метров, но прогулка превратилась в бег. Галя спотыкалась, ей было неудобно в ее летних босоножках, но Сергей крепко держал ее за руку и тянул за собой. Наконец они остановились у самой кромки воды. Море было удивительно спокойно. Лишь маленькие волны, которые по-другому и не назовешь, как ленивыми язычками, шелестели мелкими камушками у их ног. Сергей резко повернул к себе Галю, приблизил свое лицо к ней почти вплотную и поцеловал. Это вышло так естественно, и на вкус было таким странным, будто летний ветерок слегка коснулся и улетел. — Скоро все изменится, Галчонок, очень скоро. Можно сказать, уже изменилось. Я не знаю, что будет, но я решил показать тебе то, что вижу я. Не все и недолго, лишь на миг. Может быть, это жестоко, но я хочу, чтобы ты видела. Мне не дано знать о своих будущих поступках. Но то, что ты увидишь, вероятно, даст тебе возможность в будущем иначе смотреть на происходящее и делать нестандартные выводы. Я люблю тебя. Я люблю тебя так, что даже не спрашиваю о том, хочешь ли ты это видеть. Я все это беру на себя. Ты лишена возможности отказаться. Смотри мне в глаза. Он приблизил свои глаза к ее глазам. Поначалу она ничего не видела, кроме его расширенных зрачков, окаймленных карими кругами. Потом ее заинтересовали темные прожилки в этом разнокоричневом царстве. Она приблизилась и увидела, что это не стена, а весьма объемное пространство. Постояв, шагнула внутрь. Здесь было прохладно, светило солнце, и там, где лучи освещали горы, цвет скал был ярким, как янтарь. В тени же горы были практически черными. Она пошла вперед, огибая невысокие камни. Пройдя немного прямо, ей почему-то захотелось повернуть за скалу чем-то напоминавшую белку. За скалой открылся пустынный пейзаж. Желтый песок до самого горизонта. Присмотревшись, она увидела вдали кромку воды. Песок был совсем гладкий, как будто кто-то укатал его валиком. Не было видно ни трещинки, ни холмика. Идя вперед, она задумчиво оглянулась и увидела, что за спиной никаких скал уже и нет. Это не испугало ее, а лишь показалось несколько странным. Все, что ты видишь, есть мир в твоем представлении. Это же самое не дано видеть никому, кроме тебя. Не пугайся. По большому счету, это лишь твои ассоциации. Они не имеют линейной зависимости, не связаны напрямую с твоей жизнью. Это лишь картинки ничего более. Состояние того, что перед тобой показывает твой эмоциональный уровень. Если все тихо, значит, тихо и в тебе. Тут уж все точно линейно. Голос Сергея был глуховат, не похож на обычный. Тем не менее, это без сомнения был он. «Почему я не вижу тебя, Сереж? Я же сказал тебе, это твой мир. Здесь нет места никому, кроме тебя. Даже тебе, даже мне. Никому, значит, никому». Это все твое. Вернее, это ты сама и есть. Люди склонны к мистификации. Мы говорим о том, что держим кого-то в своем сердце, внутри себя и так далее. Но это можно воспринимать лишь как аллегорию. На самом деле нет никого, кроме тебя, и ты сама и есть мир. Это как-то грустно звучит, не правда ли? Это, галчонок, никак не звучит. Это просто есть. И что я здесь должна увидеть? То же, что и все, кто способен входить в свой мир я это уже вижу, вскоре ты поймешь, о чем я». голя огляделась по сторонам. Голос исчез. Пейзаж не изменился. Все было по-прежнему. Также светило солнце, вдалеке виднелась вода. Ей захотелось присесть. На секунду она задумалась над тем, что солнце светит очень ярко и должно быть жарко. Ее удивило отсутствие каких-либо желаний, даже жажды. Казалось бы, естественное в этой ситуации не ощущалось. Она подошла к какому-то огромному дереву с роскошной кроной, Ничуть не удивившись появлению этого непохожего на земные деревья красавца, присела в тени и с удовольствием прислонилась спиной к огромному, совершенно гладкому стволу. Вглядываясь вдаль, ей показалось, что вода становится ближе. «Может быть, начался прилив», — подумалось ей. Пальцем стало щекотно, она перевела взгляд и обнаружила, что песок под деревом исчез, рука ее упирается в молодую траву, а по указательному пальцу ползла божья коровка. Как в далеком детстве она поднесла руку к лицу и стала рассматривать это удивительное насекомое. Вспомнилась поговорка «Божья коровка, улети на небко, там твои детки». Проводив взглядом упорхнувшую гостью, снова посмотрела на воду. Вода была уже совсем рядом в шагах двадцати. Ей захотелось искупаться. Но что-то подсказывало, что этого не стоит делать. Не потому, что опасно, отнюдь нет. Просто не ко времени. Да и вообще ни к чему это сейчас. А потом она увидела это. Она сразу поняла, что Сергей имел в виду именно это. Ничего не менялось. Также светило солнце. Не поднялся ураганный ветер. Не разбушевалось море. Просто все стало просыпаться. Плавно и неотвратимо. Причем это не имело никакой волновой природы. Рассыпалось все и везде одновременно. Вот рассыпалась ромашка прямо у ее ног. А тут кузнечик рассыпался в ничто, не завершив своего прыжка. Спиной она ощутила, что рассыпалось дерево. Все вокруг превращалось в прах. В этом было что-то ужасное и вместе с тем зачаровывающее. Одновременно и стремительно, но она успела заметить, что уже не сидит на траве, а как бы парит над поверхностью земли. Совсем низко, в каких-то сантиметрах, но парит. Она оглянулась и увидела много продолговатых шариков, очень напоминающих, очень напоминающих яйц. В каждом из них кто-то сидел, посмотрела вниз и увидела свое отражение в воде. В таком же, как и вокруг нее яйце, сидела она, Галина. Сидела, поджав под себя ноги, а потом рассыпалась и вода. «Все погибнет, Сережа?» «Нет, не все. Ты же видела. А кто будет решать?» «Не знаю, Галчалок. Но не мы с тобой, это уж точно».